ПОРАЗИТЕЛЬНО! Пробормотал Чудакулли. У кого-нибудь есть еще карандаш? Эта тварь и так уже сожрала целых четыре штуки. Сказал профессор современного руносложения. И щепочки не оставила. Ты же знаешь, мы покупаем карандаши на свои деньги. Как и любой другой человек... Ничего не смыслящий в экономике, Наверн Чудакулли приравнивал надлежащий финансовый контроль к подсчету канцелярских скрепок. Даже старшие волшебники должны были представить огрызок карандаша, чтобы получить новый из запертого ящика под столом арк -канцлера. Разумеется, огрызки карандашей вечно куда-то деваются. Их выбрасывают, теряют или они бесследно пропадают. Поэтому волшебники были вынуждены тайком убегать из университета и покупать новые карандаши на собственные деньги. Однако истинная причина нехватки карандашных огрызков сидела сейчас перед ними. С сочным хрустом доживав карандаш, она плюнулась резинкой в казначея. Думинг тупс торопливо делал какие-то записи. «Думаю, все происходит следующим образом», — сказал он. «Мы имеем дело с персонификацией сил, как и говорил Гекс». «Но срабатывает это только в том случае, если сила... логична!» Он судорожно сглотнул. Думинг свято верил в логику и в существующих обстоятельствах с крайней неохотой использовал данный термин. «Я не имею в виду, что существование пожирателя носков логично, но в какой-то мере оно оправдано. Такова рабочая гипотеза». «Немного смахивает на легенда о Санта-Хрякусе», — заметил Чудакулли. «Для детей лучшего объяснения и не придумаешь, верно?» «А что такого нелогичного в существовании гоблина, который приносит мне огромные мешки с деньгами?» «С мрачным видом» спросил декан. Чудак скормил похитителю карандашей очередной карандаш. «Но, во-первых, ты никогда не получал, словно бы из ниоткуда, большие суммы денег». А тут нужна правдоподобная, объясняющая это явление, гипотеза. И во-вторых, все равно тебе никто не поверит. Ха! Но почему это происходит именно сейчас? Спросил Чудакулли. Смотрите-ка, эта пташка сидит у меня на пальце. У кого-нибудь есть еще карандаш? Эти силы существовали всегда, продолжил Думинг. «Я имею в виду, носки и карандаши исчезали всегда, и весьма таинственным образом. Но почему пожиратель носков и похититель карандашей вдруг персонифицировались? Боюсь, у меня нет ответа на этот вопрос». «Значит, его нужно найти!» – твердо произнес Чудакулли. «Мы не можем допустить, чтобы так продолжалось и дальше!» Слабоумные антибоги и всевозможные твари возникают только потому, что люди о них думают? Так можно насоздавать кого угодно! А если какой-нибудь идиот вдруг подумает, что должен существовать бог несварения желудка... «Э, кажется, он уже подумал, сэр», — сказал Думинг.